Глава 33. Штурм начался сразу и со всех сторон. Обороняющихся на стенах закидали лавиной стрелы дротиков. В заложенные бревнами входы ударили тараны. В принципе, это срабатывало всегда. При соотношении пять и более к одному шансов у обороняющихся выстоять на столь примитивных укреплениях не было что и показала судьба ополченцев и неодоспешенных ульканов, сметенных со стен в первые же минуты штурма. Однако сегодня нападавшие столкнулись с неожиданностью. Оказалось, что доспехи обороняющихся не пробиваются стрелами и дротиками с каменными и костяными наконечниками. Они попросту отскакивают от доспехов, нанося минимальные повреждения воинам в них. Кроме этого, обороняющиеся оказались вооружены невиданным оружием, столкновение с которым не выдерживали ни макуаитли, ни древки длинных копий. И этот доспех и новое оружие позволяли обороняющимся держать стены и обстреливать штурмующих ворота. Все же так, только им удалось прорваться через один из проходов. Вначале все шло по обычному сценарию. Понадобилось несколько десятков ударов тараном, и бревна, закрывающие вход, рассыпались. Но за ними оказались воины, почти сплошь закрытые доспехами, вооруженные крепкими щитами и длинными копьями с невероятно острыми наконечниками. Они буквально резали нападавших, иногда протыкая тела насквозь. Если же кому-то удавалось прорваться вплотную к копейщикам, то из второго ряда наносился удар оружием, разрубавшим тело на две части. Перед строем этих воинов очень быстро возниквал из тел мертвых и умирающих тольтеков. И все же неукротимые бесстрашие и готовность к самопожертвованию делали свое дело. Строй все дальше отжимался от входа. Вот уже весь второй ряд переместился в первый, смыкая строй. А нападавшие все пребывали, расширяя занятую площадь и уже угрожая обходом с фланга. Штибор и Никодимов внимательно следили за развитием ситуации, каждый по-своему. Штибор старался не пропустить момент, когда ему нужно будет вмешаться, а Никодимов следил за тем, когда на ком решит возглавить контратаку. И наконец дождался. Тот обратился к королю, и король истинно по-королевски величаво кивнул в ответ. Командующий спустился с пирамиды и, обнажив иноземный меч, двинулся к месту назревающего прорыва. Резерв двинулся за ним. Никодимов напряженно следил за ним. Внезапно на ком сбился шага и остановился, выронив меч и прижав руку к горлу. Вот он повернулся в сторону короля и медленно осел на землю. В его шее торчала стрела. «Местная стрела», — как удовлетворенно отметил про себя Никодимов. Резерв, потеряв командира, остановился. «Пошли!» — толкнул Чтибора, также внимательно смотревшего на происходящее Никодимов. «Наш выход!» Айсак со своими людьми сражался на стене правее входа. Сражался с никогда ранее не испытываемым упоением. Он казался себе богом. Стрелы, дротики отскакивали от панциря, стального шлема, наплечников, наручей, не причиняя ему ровно никакого вреда. Его алибарда с одного удара сносила древки копий, тянущихся к нему снизу. Он был уверен, что сможет удерживать свою позицию столько, сколько будет нужно. Его люди тоже, хотя доспех у них был похуже. Некоторые из его воинов имели незначительные раны и ушибы, не сказывавшиеся на боеспособности. Слева под стеной в проходе сражались бледнолицые. Они славно бились. Перед ними лежала гора мертвых тел. Земля пропиталась кровью, как водой во время дождя. И все же бледнолицых было мало». Враги пребывали, и вот-вот должны были разорвать цепь воинов, сковавших их. А Исака кликнул окликнул ближайший десяток и, оставив за себя верного человека, вместе с ними ударил во фланг тольтекам, втекающим через проход. Сколько он бился, он не знал. Крой врагов залила весь его доспех, проникая под него. Крой врагов залила весь его доспех, проникая под него. Рукоять, методично вздымающаяся алибарды стала скользкой, а враги все не кончались. Он споткнулся, лежащее под ногами мертвое тело, и чуть не упал, отступив на шаг назад, огляделся и понял, что Бог не он. Будь он современным человеком, он сказал бы, что со стороны площади в сторону входа сквозь врагов двигались две машины. Но Айсак не знал слова «машина» и что оно значит. Он использовал свои определения. Те, что ему были ближе и понятнее. Два бога, закованных с макушки до пят в броню в четыре руки, вооруженные легкими саблями, буквально разрезали строй врагов. Они были смертным ужасом для всех, кто стоял на их пути. Ничто не могло их остановить, а слева и справа от них, не отставая, уже вытягивался монолитный строй бледнолицых и бородатых воинов. И враги побежали, давя друг друга, протискиваясь в узкий проход в стене, они ломились назад, испытывая ужас перед воочию, увиденной ими смертью. Именно так с большой буквы. «Это смерть!» Была беспощадна, всепоглощающая, и противостоять ей они не могли. Город праздновал победу. Защитники города сумели захватить в плен несколько сотен кочевников, остальные бежали. Всего на поле боя было собрано более трех тысяч мертвых тольтеков. Обороняющиеся потеряли более 400 ополченцев и хольканов. Среди тех, кто получил броню и оружие чужаков, раненые были, но их было немного. Убитых — единицы. И почти все убитые пострадали от ударов каменными топорами и молотами. Эльчуги, к сожалению, против оружия дробящего удара не годились. В любом случае доспехи и оружие доказали свою эффективность. После сражения свое мастерство показали врачи бледнолицах. Король назначил празднование победы на следующий день после захоронения погибших, с жертвоприношением богам, принесшим их народу победу. Для жителей той эпохи даже по разные стороны океана это событие было праздником, поэтому заставлять кого-либо присутствовать на нем необходимости не было. А для единственного человека, не разделявшего их отношение к происходящему, Никодимова, это был рабочий день. Важный рабочий день, который должен был стать итоговым для той работы, что он провел в городе за это время. На площади творилось столпотворение. Народ, разукрашенный в честь праздника, жаждал зрелищ. Напротив пирамиды был сделан навес для короля и его ближайшего окружения. Он сам в еще более пышном перьевом украшении сидел на подобии трона. По левую руку также в парадном обмундировании и соответствующей раскраске стоял новый Нак – Айсак. После сражения, в котором погиб предыдущий Нак, Айсак оказался единственным выжившим из командиров хольканов, и король повысил его до должности Нака. Весь гарнизон тоже в парадном украшении оцепил городскую площадь. Часть из них охраняла, если так можно выразиться, королевскую ложу. Делегации бледнолицах выделили место правее королевской ложи. Никодимов, Чтибор и весь Хирт был в стандартных бригантах и пурпурных плащах. Рядом с Никодимовым Чтибором и Хевдингом находился в качестве переводчика Юрий Николаевич. Наконец к народу обратился король. Его пафосная речь сводилась к тому, что его молитвами боги обратили внимание на его народ, и благодаря этому была достигнута великая победа. И сейчас предстоит вас благодарить богов, принеся им новой свежей крови. Пока он говорил, по ступеням пирамиды вверх к жертвенному столу поднялись верховный жрец и четыре старика, старших жреца. После речи короля чиновник его можно было назвать привычным словом Глашатой, объявил, что право пролить первую кровь в дар богам и предать им силы предоставляется уважаемой семье жителей Тулума. И была названа фамилия. А потом справа из дворца появились двое молодых жрецов, которые под руки вели к лестнице пирамиды обнаженную молодую женщину. Чтибор не поверил своим глазам. Они великими. Точнее, она шла сама, и ее лишь слегка поддерживали под руки. Лицо ее было спокойно и умиротворенно а глаза смотрели в пустоту перед собой. Он сморгнул, даже протер глаза, но ничего не изменилось. Он видел Кими. Чтибор оглянулся на Никодимова. В глазах Чтибора читалось удивление, неверие, которые уже сменялись яростью. Никодимов после секундной заминки качнул головой. «Давай!» Штибор издал непонятный горловой звук и, снеся стоявших перед ним хирдманов, рванулся по направлению к уже поднимавшейся на пирамиду Кимми. Король, увидев бегущего по площади чужака, удовлетворенно осклабился. Все шло по плану. Он повернул голову к недавно назначенному молодому Наку. «Убейте их всех!» Чужаки осквернили ритуал благодарения наших богов. И уже вернув взгляд в сторону бегущего Чтибора, добавил. «И платить ни за что не придется». А Исаак, услышав команду и слова, прозвучавшие после, вздохнул. «Прав был вождь бледнолицах. Наверное, он колдун». Как по-другому объяснить то, что он предсказал днями ранее все, что произойдет сегодня? А с колдунами связываться не стоит. Поэтому Айсак поверит чужаку до конца и сделает все, как тот сказал. Айсак повернулся спиной к королю и с разворота, опустив по кругу в полет остро отточенные лезвия своей смертоносной алибарды, ударил сзади в шею короля. Тяжелая алибарда мгновенно перерубила позвонки и, продолжая движение, перерезала кожу шеи. Голова короля, бывшего уже короля, взлетела вверх и, разбрызгивая кровь, полетела на площадь. Она еще катилась по сухой земле, когда тело бывшего короля, обливая всех стоящих рядом фонтаном крови, начало заваливаться вперед. Айсак, завершив удар, уже ткнул острием алебарды в грудь стоявшего правее короля Сахеля. А дальше одновременно в полной тишине произошло несколько событий. Хирт перестроился в круг, ощетинившись оружием. Хольканы из бывшей сотни Айсака точно так же обнажили свои клинки и, встав попарно спина к спине, показали, что готовы драться против всех, кто выступит против их Нака. Остальные хульканы к оружию не притронулись, давая понять, что вмешиваться не намерены. А Исаак столкнул оседающее тело Сахеля и встал на место короля. Оглядевшись, он остановил взгляд на жмущуюся в сторону от него знать. Не увидев среди них никого, желающего поставить под сомнение его право занять это место, Он вскинул алебарду и издал торжествующий крик. «Он король!» Когда Кими объявили, что ей предстоит передать богам просьбы ее народа и свою кровь в благодарность за подаренную победу, она встретила эту новость молча и спокойно. Ее любимый обещал ей, что этого не будет, но богам виднее. Видимо, ее боги не услышали Чтибора, ведь он для них чужой. Жрецы, объявившие ей волю короля, дали отпить церемониального напитка, после чего раздели ее. Она не сопротивлялась. Известно ведь, это почетная миссия, и удостаиваются ее лишь избранные. Значит, она избранная. На душе ее стало удивительно спокойно. Она шла туда, куда ее направляли жрецы, не видя ничего вокруг. И лишь прикосновение к прохладному камню жертвенного стола дало ей понимание, что ее путь окончен. Ее взгляд, устремленный вверх, видел ясное голубое небо вместо каменного свода храма. Она даже не шелохнулась, когда ее грудь обдало горячей кровью но боли, которой она в глубине души немножко боялась, она не почувствовала. И почти сразу из этого голубого неба над ней склонилось лицо Бога. Нет, не таким она себе его представляла. Этот Бог был похож на ее любимого. Он был мужественен и бородат. У нее мелькнула мысль, «Неужели его боги забрали ее к себе, и она там будет ждать, когда он к ней придет?» Она поняла, что счастлива и улыбнулась богу ее любимого. А потом бог поднял ее на руки, и она поплыла, качаясь навстречу счастью. «Чтибор ничего не видел!» Он несся вверх по ступеням пирамиды вслед за поднявшимися в храм на ее вершине жрецами и Кими. Он влетел туда в момент, когда четверо стариков-жрецов уже прижали руки и ноги Кими на столе, а верховный жрец занес над ней жертвенный нож. Кими была спокойна, и на лице ее читалось умиротворение. Чтибор, не останавливаясь, снес стоящих на его пути обоих жрецов, Ударом ноги отбросил старика, державшего ногу девушки, и отрубил голову и руку с поднятым ножом верховного жреца. Из его тела хлынула кровь, заливая грудь Кими. Штибор толкнул уже мертвое тело жреца, не выпуская из руки саблю. Подхватил Кими и заглянул ей в глаза. Кими смотрела сквозь него в небо, не реагируя на происходящее и только на губах ее блуждала легкая улыбка. Чтибор прижал ее к себе и пошел к выходу. Никодимов, снизу разглядев на руках Чтибора, окровавленную Кими, помрачнел. Неужели он ошибся? До этого момента все шло как по нотам. Он кивнул стоявшему рядом Хевдингу, и тот, без слов поняв его, отправил навстречу Чтибору четверых хирдманов. Чтибор не отдал им девушку и продолжал идти к ним с ней на руках. Хирдманы окружили его, на всякий случай закрывая Чтибора телами. Никодимов сделал несколько шагов навстречу и, осмотрев тело девушки, с облегчением выдохнул. Кровь была не ее. Чтибор стоял перед ним, продолжая держать Кими на руках. Взглянув в его глаза, полные боли, он поспешил успокоить его. «Ее опоили чем-то, типа наркотика, но все равно быстрее на товарищ его. Проводите Чтибора!» Положив руку на плечо, Чтибора задержал его. За эти годы он прекрасно изучил Чтибора и сейчас фактически использовал его в темную, заранее просчитав его реакции. Так нужно было для дела, но чувство вины перед ним присутствовало. Я тут разберусь, и тогда расскажу тебе все. Прости, что не мог предупредить тебя обо всем заранее. Штиборы, выделенные ему в охрану Хирдманы, почти бегом двинулись к городским воротам. Никодимов огляделся. Ситуация была под контролем. Местная знать уже присягала новому королю. Вот так, Валерий Николаевич, мог ли ты даже просто мечтать, что придется тебе монархов свергать и других на престол возводить?